Глава 42 Девушка ошеломленно посмотрела на Карделию. «Ты знаешь, как меня зовут?» «Я вычитала это в книге Денвера Кристофа», — объяснила Карделия. «Ты — Пенелопа Хоуп, медсестра, жившая во Фримли во время Второй мировой войны?» «Нет», — сказала совершенно сбитая с толку девушка. «Я даже не знаю, что такое Фримли. Да, меня зовут Пенелопа Хоуп». «Но я служанка, здесь, в доме Кристофа, и совсем не откажусь от одежды». «Мы что-нибудь подыщем для тебя», — сказала Карделия, спускаясь по лестнице вместе с младшей сестрой. Она думала о том, каким удивительным образом все закрутилось в романе «Отважный летчик». Именно Пенелопа Хоуп стала той девушкой, в которую влюбился Уилл Дрейпер. На чердаке Уилл и Брэндон держались несколько поодаль, пока Пенелопа, завернувшись в куртку пилота, смотрела в окно на подрагивающие волны. «Мы плывем по морю? Как такое возможно?» «Прежде всего, расскажите, откуда вы взялись», — сказал Уилл. «Шкаф», — ответил за девушку Брэндон. «Что?» — не поверил Уилл. «Еще вчера она была скелетом, сегодня утром стала... девушкой». «Вы меня запутали», — призналась Пенелопа. «Я была скелетом?» «Позволь мне», — сказал Брэндон Уилл. «Пенелопа, вы знаете, какой сейчас год?» 1913. «Боюсь, что нет. Согласно сведениям моих компаньонов, 2013 «Это просто смешно». «А вы когда-нибудь такое видели?» Уилл засунул руку в карман и показал Пенелопе нечто, что крайне изумило Брэндона. «Это моя приставка!» «Где ты ее взял?» «Ты украл мой револьвер, а я украл твои игры. Мисс Хоуп, есть какие-нибудь идеи?» «Понятия не имею», — ответила Пенелопа, вертя в руках устройство. «Позвольте мне продемонстрировать». Уилл включил игровую приставку, и у Пенелопы отвисла челюсть от удивления. «Это похоже на фотографию. Цветную? И она движется? Как?» В последующие 10 минут они посвятили Пенелопу в подробности своих приключений, а Брэндон пересказывал необходимые факты мировой истории. Это была продолжительная, увлекательная беседа со множеством шуток и улыбок, и к концу Брэндон простил Пенелопу за то, что она напугала и ударила его. К этому моменту вернулись Корделия с Элеонорой. Они принесли фиолетово-зеленое платье с вязаным воротником и неуклюжими кромосткими наплечниками. «Это гадкое платье тебе подарила на Рождество бабушка», заметил Брэндон. «Почему ты не дашь ей что-нибудь более красивое?» Брендон влюбился в новую девушку», подразнила его Элеонора. Брендон уже готов был начать оправдываться, но неожиданно получил поддержку Уилла. «Ну и что?» Пенелопа умна, она хорошо изъясняется, особенно для служанки, и очень красиво. Твой братец мог выбрать кого-нибудь хуже. От услышанного Брэндон в ужасе посмотрел на Уилла. Вы двое, начала Карделия не особенно очаровывайтесь этой девушкой. В романе Денвера Кристофа есть персонаж по имени Пенелопа Хоуп, и наверняка именно она стала прототипом. Конечно, если вы не хотите втрескаться в ту же девушку, что и Кристоф, «Я ни в кого не втрескался», — заявил Брэндон. «А я свободный человек и могу делать, что пожелаю», — сказал Уилл. Карделия удрученно посмотрела на Уилла. Вздохнув и положив ей руку на плечо, Уилл попытался как можно откровенней объясниться с Карделией, подбирая самые точные слова. Карделия, начал он, — «я намного старше тебя». «Намного старше?» в ярости произнесла Корделия, отреагировав прямо противоположным ожиданиям Уилла образом. «Да тебе всего семнадцать. Ты на два года старше меня». «Что? Но как ты? Ты солгала о своем возрасте, чтобы вступить в армию». «Ты это знаешь? Я знаю о тебе все из книги «Отважный летчик», которую я прочла». «Значит, ты читала обо мне? Как мило, что ты признаешь это». «Стой!» «Уилл такой же ребенок, как и мы?» спросила Элеонора. «Круто! Теперь все будет не так ужасно. Когда мы вернемся, он сможет пойти на выпускной вечер с Делией». «Я оделась!» отозвалась с чердака Пенелопа. Все вместе они поднялись обратно на чердак, окутанный повисшим в воздухе напряжением от неразрешенного вопроса между Уиллом и Корделией. Пенелопа Хоуп выглядела изящно даже в этом жутком платье. Все то время, что она рассказывала о себе, сидя на подоконнике, Уилл не смотрел на нее, его взгляд нервно блуждал по комнате. Брендон открыто разглядывал девушку, Элеонора думала, что она симпатичная, а Карделии показалось, что она ничего так. Меж тем Пенелопа рассказывала о себе. «Я начала работать прачкой в доме Кристофа два года назад». Э, э то есть в 1911 году. Моя комната была здесь, наверху. Конечно, когда я получила эту работу, я знал, что мистер Кристоф чудак. Даже когда он пожал мне руку во время разговора со мной, было в его взгляде что-то таинственное и странное. Я подумала тогда, что он размышляет о своих рассказах. После того, как я была принята на работу, я узнала, что когда он сочиняет, то не ест и не спит. «С вашим скромным образованием», — вставила Корделия, — «вам должно быть трудно понять привычки гения». «Не могу сказать, что он много работал», — раздраженно ответила на укол Пенелопа. «Я имела в виду, что он буквально не ел и не спал». Потом она добавила тише. Все стало хуже, когда Кристоф до одержимости увлекся своим «величайшим произведением», как он его называл. «Величайшее произведение?» — переспросила Корделия. «Что это?» «Поначалу я полагала, что он пишет новый роман», — сказала Пенелопа, — «но он больше не работал в своем кабинете. Мистер Кристоф переместился на чердак и трудился там в течение нескольких месяцев, а после продолжил занятия в другом месте, скрытом от всех». Он мог исчезнуть на несколько дней, а когда возвращался, его глаза были красные от лопнувших сосудов, не выдерживающих такой напряженной работы. На его лице всегда была безумная ухмылка. С этого момента он стал взращивать привязанность ко мне. Все это доставляло еще больше беспокойств, но я подыгрывала ему, потому что страшно боялась». Я могла разговаривать с ним и слушать о его тревогах и проблемах. Иногда он просто бормотал что-то несвязное. А однажды, когда я поинтересовалась его величайшим произведением, он пришел в такую ярость, что ударил меня по лицу и сказал, что это не для таких тугоумных, как я. Величайшее произведение предназначено для высокого ума талантливого человека, такого, как он сам. — Он ударил тебя? — возмутилась Элеонора. — Это ужасно! — Это не самое худшее, что случилось со мной, — ответила Пенелопа, глядя на плещущиеся волны. — Что ж, я могу уверить вас, что ничего подобного с вами больше не произойдет, — сказал Уилл. — Вы с нами, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить вас. — Спасибо, — сказала Пенелопа и продолжила свой рассказ. Я попыталась выбросить из головы мысли о доме Кристофа и величайшем произведении, но год спустя я нашла скрытую часть дома. «Ты нашла потайной коридор?» — спросил Брендон. «Коридор? Он далеко не один!» — рассмеялась в ответ Пенелопа. «Этот дом полон тайн. Не думаю, что даже Кристофу известны они все». «Как же они стали известны тебе?» — удивился Уилл. Я протирала пыль в библиотеке и ударилась о настенную лампу. Я попыталась было ее поправить, но когда я повернула ее... Открылась дверь, — закончил за нее Брендон. Откуда ты знаешь? — Скуби-Ду, — пояснил Уилл. — Кто? — Говорящая собака, которая не бери в голову. Пенелопа продолжила. «Я зашла внутрь и оказалась в проходе с факелами на стенах и ужасными книгами на полках страшных шкафов. За винным погребом и шкафом я обнаружила еще один проход. Им не видно было конца». Каждую ночь я спускалась вниз и находила все новые потайные коридоры и комнаты. Дом был невообразимо больше изнутри, чем казался снаружи. А после, не могу поверить, что это было целый век тому назад, я ушла так далеко, что могла слышать стук падающих капель, эхом разносящиеся по тайным коридорам в глубокой пещере, и в этот момент я нашла Кристофа. И чем он занимался? — спросила Корделия. — Он был внутри, как бы это сказать, я бы назвала это пещерой наслаждений. — Пещерой наслаждений? — Это выдолбленная в горе пещера, — продолжала свой рассказ Пенелопа, — заполненная всем, что только может пожелать мужчина. Красивые драгоценные камни, сокровища, женщины, вино, слуги. Кристоф пел и танцевал. Он был похож на сумасшедшего, опьяненного радостью удовольствия. Происходящее напоминало рай или ад, будто сон, происходящий наяву, с такой отчетливостью. «Невероятно захватывающий», — сказал Уилл. Он перестал бороться с собой и избегать смотреть на Пенелопу. Было похоже на то, будто он знает уже ее очень давно. «Ты удивительная рассказчица!» «Я мог бы слушать ее часами», — признался, соглашаясь Брэндон. «Тогда помолчи и дай ей закончить», — съязвила Карделия. «Спасибо», — сказала Пенелопа. «В центре пещеры, на пьедестале, словно чудесная статуя, лежала книга». «Уверен, что знаю, какая именно», — вставил Брэндон. «Разумеется, я предположила, что это и есть величайшее произведение, над которым работал мистер Кристоф. На книге не было заглавия». «Только картинка на обложке. Дай угадаю, похоже на глаз», — сказал Брендон. «Совершенно верно. Поглядите-ка, перед вами победитель викторины». Пенелопа проигнорировала замечание. На самом деле она больше говорила для Корделии, которая, несмотря на всю свою колючесть, казалась самым внимательным слушателем. Когда я увидела книгу, я ощутила непреодолимое желание прикоснуться к ней. Я захотела немедленно открыть ее и посмотреть, что в ней кроется. Было очевидно, что ключ ко всему именно в книге. Я выступила из тьмы коридора и шагнула прямо к книге. В этот момент меня заметил Кристоф. «Ох!» — вырвалось у Элеоноры. Он потребовал объяснений, как я нашла его тайное место, но, что более важно, он был обеспокоен своей дочерью». «Ведьмой ветра?» — в замешательстве спросила Элеонора. — Нет, ваш брат рассказал мне о «Ведьме ветра», но я знаю дочь Кристофа как милую девушку по имени Далия. Мистер Кристоф обожал ее, она была единственной, о ком он заботился больше, чем о сочинениях. Даже если Кристоф погружался на несколько дней в работу, всякий раз, когда Далия была с ним, он становился образцовым отцом, окружающим своего ребенка любовью и заботой, и когда он проводил время с Далией, в его глазах больше не было этого помешанного взгляда, а на лице не блуждала странная ухмылка. «И что случилось?» — спросил Брэндон. «Мистер Кристоф кипел от ярости, называл меня гадкими словами и утверждал, что из-за моей беспечности Далия могла пойти сюда за мной, а это место Далия не должна была видеть никогда, и она не должна была увидеть его самого». Я пообещала Кристофу, что этого больше не повторится. Я просила его поверить мне, и вдруг он стал абсолютно спокойным и сказал мне, чтобы я не двигалась и стояла, не шалохнувшись. Он развернулся и подошел к книге. Кристоф постоял рядом с ней какое-то время, что-то вписывая в нее. Я никогда не узнаю, что он написал, потому что, когда он развернулся, в его руках была горящая огнем булава. — Горящая булава? — обрадовался Брендон. Классно! — О нет, эта булава не принесла мне никакой радости, — сказала Пенелопа. Она была ужасающая, будто орудие самого сатаны. Несмотря на то, что она была выкована из черного металла, булава горела, словно была сделана из дерева, и пламени причиняло Кристофу никакого вреда. Я не понимала, что вижу, и когда я взглянула на Кристофа... Венелопа замолчала, словно ей было больно от воспоминаний. «И что было с ним?» — спросила Карделия. «Его лицо менялось на глазах. Одна половина улыбалась этой отвратительной ухмылкой, а другая хмурилась, внушая страх. Казалось, его рот не умещается на этом лице. Он сказал мне, «Ты разозлила короля бури!» Затем поднял булаву над головой, замахиваясь, и метнул ее в меня». И после я очутилась здесь, на чердаке.